она возненавидела этот зловеще притихший город который так полюбился ей когда то да он и не был похож на ту веселую бесшабашную веселую атланту которая ее очаровала эти страшные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 Она сразу села в постели, протирая глаза, и тяжесть снова сдавила ее сердце. Воздух был душен даже в эти утренние часы, предвещая палящий полуденный зной, раскаленное солнце в беспощадной, сверкающейся небе небес. Улица за окном безмолвствовала. Ни скрипа колес в тишине, ни топота марширующих ног, подымающих красную пыль из соседних домов, Не доносилось певучих негритянских голосов, из кухонь не тянуло аппетитным запахом утренней стряпни Все соседи, за исключением миссис Смит и миссис Мервейзер, уехали в Мейкон. Но и из этих двух домов не долетало ни звук Дальше в торговой части улицы тоже было тихо. Магазины и конторы закрыты, заколочены досками, а их владельцы рассыпались по округе с винтовками в руках.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 Ей бросилось в глаза, что все еще зеленые листва деревьев пожухло под толстым слоем красной пыли, а цветы перед домом увяли без ухода.